Глава 7 Неадекватная реакция. «Оставь же их и то, что они измышляют». Коран. Шквал в моих руках коротко сотрясается и умолкает. Шустро прыгают гильзы, катятся по бетону. На той стороне гаража фигурка спотыкается на бегу, падает, перекатываясь в падение под защиту шеренги автомобилей. Наверняка задет, но не сильно. Все бы так. Еще одна короткая очередь, и я броском меняю позицию. Там, где я только что был, со звуком смачного плевка вспухает бугор клейкой пены. Успел. Приходится экономить боеприпасы. Иначе я, пожалуй, уже оставил бы нацбес с носом. Ушел бы, как уходил всегда. Как в прошлый раз в опиокурильне. Как в позапрошлой в поезде. Как в позапозапрошлой в тайге. Ни за что больше не заберусь в тайгу. Тайга стала сущим кошмаром. А он все-таки я вывернулся. Дошел живым и в руки не дался. А дальше было уже совсем просто. Горячо надеюсь, что тот тип в поезде остался жив. Есть секунда кинуть взгляд на перистальтическую ленту. Да. Если так пойдет дальше, держать этих ребят на дистанции, я смогу еще минуты три. А потом, если вообще есть хоть один шанс уйти, уйду, куда я денусь. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Фиолетовая вспышка. Грохот. Но это мы уже проходили. Не знаю, кто на этот раз меня застукал, кому повезло в ловле рыбы вслепую, нацбезу, МВД или людям кардинала. Но кем бы они ни были, разрывы шоковой гранаты они берегутся точно так же, как я. Следовательно, мы квиты. Вряд ли кто-то из них успел заметить, как я свалился в яму под грузовиком. Точно. Димони не протестуют. Я все делаю правильно. Они потеряли меня из виду, а значит, начнут слегка осторожничать. Получить пулю в ногу не хочется никому. Они уже поняли, что я опять стреляю только по ногам. И до решительного момента пытаются не спровоцировать меня взять прицел повыше. От остромордого гостинца «Шквала» на 20 шагах нет защиты, кроме танка. Убивать, к счастью, не нужно. И самому притит, и демоний пока не советуют Он прав. Не знаю, как насчет гвардейцев кардинала, но и в МВД, и в нацбезе привыкли мстить за своих убитых. Они это умеют, и плевать им на гнев начальства, и на просвистевшее мимо носа поощрения. Убийцу, хотя бы и невольного, поставят в условия, при которых не пристрелить его, станет невозможно. Я это знаю. И знает кардинал. Только он не успеет сменить личный состав группы захвата. Михаил Николаевич!» Вздрагиваю. Хороший мегафон, но голос искажен сложным эхом от бетонных стен. Кажется, говорят вон оттуда, из-за красного шестиколесного джипа, крайнего в том ряду. А может и нет. Давненько со мной не разговаривали. «Вы слышите меня? Я хочу сделать вам честное предложение!» «Руки и сердце, что ли? Лучше не отвечать. Пока они не знают, где я, моё положение небезнадёжно. Не то чтобы преимущество было на моей стороне, но все же...» «Вы слышите меня, Михаил Николаевич?» Настаивает неизвестно кто. «Можете не отвечать, дело ваше, но послушайте, что я вам скажу!» Этот настырный тип умеет обращаться со своим голосом почти виртуозно, будто тоже кончал школу. И повысит где надо он, и понизит где следует, и добавит местами особой тщательно выверенной вескости специалист. Поверьте, у вас нет ни малейшего шанса. Положите оружие и выходите. Вам не будет причинено никакого вреда. Поверьте, вам не следует бояться за свою жизнь. Последним я пока не сомневаюсь. Всадят в мякоть ампулу, максимум прострелят ногу, для гарантии. Послушайте, настаивает неизвестно кто, мы уважаем вас как профессионала. Ваши качества сделали бы честь любому из нас, однако сейчас вы попались. Я хорошо понимаю, что вам не просто это признать и не тороплю вас. Подумайте, еще несколько минут у вас есть — У меня нет нескольких минут, нет и секунды. Укол в голову, опасность рядом. Парень в нелепом костюме дурилки, нарочито ярким, слепящим хаосом цветных бликов, дабы сбить с толку реакцию и глазомер объекта захвата, распластался в прыжке. Какой может быть прыжок в щели между днищем грузовика и краем ямы? Однако он в прыжке. Отшатываюсь, выбрасывая руку навстречу. Очередь. Он сам виноват. Некогда целить в ноги. Все свои силы, опыт, способности и влияние я употреблю на служение обществу, которое меня воспитало, стране, в которой я живу, а также всему человечеству, насколько это будет от меня зависеть. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не потребую награды за свое служение. Я безоговорочно подчинюсь решению суда чести. Я заранее согласен с тем служебным положением, которое мне будет определено, и на любом посту буду честно и добросовестно исполнять свой долг. Никогда, ни при каких обстоятельствах, я не применю знания, полученные в школе, во вред школе, службам и стране. Я не причиню вреда никакому человеку, если этого не потребуют интересы службы. Исклятвы выпускника школы.